А, мы точно идём правильно. Давай тёрнёмся назад. Уже, наверное, в десятый раз они выбирали новый путь, который оказывался неверным. Тупики, э, заблокированные проходы, слишком узкие туннели. Вит не мог найти правильный ход. Для него все туннели выглядели одинаково. Он даже не мог понять, в какой стороне находится север, а в какой юг. По земле Джакаласа имели запутанную, сложную структуру, чем-то похожую на муравейник. К одному и тому же месту можно было добраться сотней разных дорог. Кроме того, место, в котором когда-то добывали герий, было изображено на карте очень неточно. Союз нерешительно протянула руку. Могу ли я взглянуть на карту? Она ещё немного заикалась, но с каждым разом это становилось всё менее заметно. Вид передал ей карту Подземелья. Поступайте, как знаете, но учтите, это Подземелье слишком сложное. Вам будет нелегко найти в нём верный путь. Вид был только рад переложить на кого-нибудь ответственность за неправильно выбранную дорогу. Саюн некоторое время смотрела на карту, после чего махнула рукой вправо. Я думаю, нам нужно идти туда. Вы уверены? Людям свойственно ошибаться. Впрочем, давайте попробуем исследовать и этот путь. Вид хотел сказать намного больше, но подумав, решил промолчать. Примерно через 200 м они наткнулись на стол... на скопление острых сталактитов. «О, -о, О, как же здесь много сталактитов, воскликнула Саюн, видя своих спутников по узкому и свилистому проходу. Со сталактитов, свисающих с потолка пещеры, капала чистая вода, которую можно было пить. Это оказалось как нельзя кстати. Виду, вернувшемуся в человеческий облик, теперь, как и всем людям, требовалась вода и еда. Желтоватый, саюн, золотая птица и серебряная тоже были не прочь промочить горло, так как в потепелье было довольно жарко. Из пещеры сталактитов мы должны попасть вверх, пещеру застывшей лавы. Тоннель, ведущий в большую пещеру, заполненный застывшей лавой, они нашли без труда. Вейду было стыдно, что он, столько времени проблуждав по подземелью, так и не смог найти правильный путь, в то время как Сайон обнаружила его с первой попытки. Пытаясь спасти свою репутацию, Вейд шепнул желтоватому. «Я с самого начала знал о существовании этого пути». «Мо-о-о!» Я стянула всю основную работу. Если бы не я, мы бы никогда сюда не добрались. Он желтоватый ширако открыл рот, зевнул и как ни в чём не бывало пошёл дальше. Слова Виида не произвели на него никакого впечатления. Он понимал, что только благодаря союзу они перестали бесполезно тратить время и нашли наконец верный путь. В таверну в широком проходе обитали средних размеров монстры. Они невероятно обрадовались пришедшей к ним пище. Виду пришлось призвать Ванхока и Торидо. Он теперь не был лечом и поднять легион нежити уже не мог. Впрочем, для этого тоннеля их сил было более чем достаточно. Золотая птица и серебряная принимали активное участие в сражении. Дзэн Вы увидели Надежду скитальца, созданную скульптором Пьечи. Характеристика искусства увеличилась на 2. В процессе созерцания превосходного произведения искусства ваше скульптурное мастерство незначительно возросло. В стенах этого туннеля были выдолблены ниши, в которых стояли статуи Первой им на глаза попалась скульптура человека, держащего в руке факел. Эта статуя давала бонус к силе и увеличивала скорость восстановления выносливости. Эти скульптуры созданы в том же стиле, что и статуя из башни наследия скульпторов. Судя по всему, эти статуи э остались э здесь как подсказку, указывающую путь к гелиевым шахтам. Хотя, судя по карте, до шахт ещё было прилично идти. Идентификация. На всякий случай Вит решил воспользоваться навыком воспоминания скульптур. Для того, чтобы увидеть воспоминание о статуе, нужно было бы просто прикоснуться к какой-нибудь её части. Правда, касание к красным частям скульптуры давали и разные воспоминания. Сначала Вит дотронулся до факела, зажатого в руке человека. Темнота. Одна лишь темнота вокруг. Скульптура была создана в тёмной пещере и, похоже, за время своего существования не видела ничего, кроме темноты. Так, давайте и дальше двигаться этой дорогой. Мне кажется, она самая короткая. Вдоль стен тоннеля в нишах стояло множество выдающихся скульптур. Для него эти работы были сродни сокровищам. Они заглядывали в каждый тёмный уголок, чтобы не пропустить ни одно из них. Мне выпал редкий шанс поднять характеристику искусства и одновременно почтить память благородного скульптора, создавшего все эти работы. Тем временем Динпельд и игроки королевства Хейвен были в ярости. Им казалось, что разведчики и воры намеренно водят их по кругу. Не менее расстроенно чувствовали себя и игроки, присланные гильдией Гермес на помощь Тринперду. Мы уже проходили эту пещеру около 2 часов назад. Вы утверждали, что мы сможем догнать Виды за 3, максимум за 4 дня. Теперь же говорите, что не знаете, сколько нам ещё потребуется времени. Им казалось, что было бы проще дождаться Вида у входа в подземелье. После многочисленных сражений все были уставшими, нервными и злыми. Одним лишь игрокам гильдии Гермес были по нраву бесконечные битвы с монстрами. Маги и шаманы, посланные в Джакалас на Паутмогу Дренпельду, даже устроили на огненных гигантов охоту. Магия льда оказалась довольно эффективным средством против этих огромных существ. Кроме огненных гигантов, игроки гильдии Гермес охотились и на других монстров. И вот, к концу пятого дня путеше... путешествия по подземелью Инферно, они наконец вышли к магическому кругу. За это время игроки успели значительно поднять свои уровни и улучшить навыки. Такая награда стоит любых неприятностей. Ради неё я согласен ещё раз проделать такой же путь. По хоть ничьих угодьях королевства Хейвен была такая конкуренция, что поднять там навыки и уровни было практически невозможно, не то что в Шоколасе. С тем, чтобы отследить путь вида отогненного круга у разведчиков и воров, возникли трудности. Сожалею, но в каменном тоннеле, по которому пришлось большое количество монстров, трудно найти какие-нибудь следы. Я слышал от вас это по меньшей мере 20 раз. Нам нужно больше времени. Вы говорите, мне это уже на протяжении нескольких дней. Я подожду, но знайте, что это очень негативно скажется на вашем гонораре. Вообще-то воры не должны были заниматься разведкой, но следов было слишком много. Поиски следов Виида оказались непростой задачей. Подземелье было большим и тёмным, и чтобы разглядеть следы, постоянно приходилось использовать магию. Кроме того, найденные следы почему-то всегда вели в тупик, а то и вовсе обрывались. Разведчикам часто приходилось останавливаться и решать, куда идти дальше. Мне кажется, они здесь прошли точно. С тем, что найденные следы принадлежали виду, согласились все: и воры, и ассасины, Но после недолгого преследования они возвращались к к месту, с которого начинали свой путь. Ой. Я ничего не понимаю. Тяжело вздохнул один разведчик. Посемелие Джакалаза были очень запутанными. Даже Виит, имея на руках карту, терялся меж перекрёстков и дорог, множество раз возвращаясь назад. Поначалу казавшиеся длинными тропы очень быстро заканчивались тупиками. Больше всего следопытов раздражало, когда петляющийся след, по которому они шли, внезапно обрывался, и им приходилось возвращаться назад. Следопыты никак не могли понять, в чём причина этих непрекращающихся скитаний, почему все следы, которые они находили, приводили назад их в пещеру, в которой находился круг, а иной раз и вовсе исчезали. А виноваты в их мотырствах были Виит и Саюн. С помощью своих кузнечных и швейных навыков Виит создал сапоги, которые имитировали следы рыцарей Инферно и воинов хаоса. Они специально носили эту обувь, чтобы сбить со следа врага. Даже желтоватый не стал исключением. Ему приходилось идти на задних ногах, в то время как передние поддерживали золотая птица и серебряная. Мне кажется, нам нужно идти в этом направлении. Все остальные проходы заканчиваются тупиком. Чтобы проследить маршрут Виида, с летопытом пришлось рисовать карту подземелья, но это не помогло. Маршруты на карте были путаными и обрывались в середине пути, ещё больше сбивая разбойников с толку. Почему он двигается так беспорядочно? задавались они вопросом. Причина была проста. Ведь сразу понял, что его будут преследовать, и на этот случай принял некоторые меры предосторожности. Он не хотел, чтобы жаждущие мести Дринперт и Грифит устроили ему осаду в одном из ответвлений этого запутанного подземелья. Он призвал себе в помощь духов стихий и приказал им как можно сильнее запутать следы. Глинный человек, ты должен полностью заблокировать этот туннель. Слушаюсь, хозяин. Учти, стена должна выглядеть естественной и ничем не отличаться от остальных. Я постараюсь. Надо скрыть наши постоянные следы, пусть они думают, что мы пошли в другом направлении. Элементали создавали новые ходы, блокировали старые и с помощью обуви вида оставляли ложные следы. Однако следопыты в килтии Гермес были хорошие. они мгновенно под... подмечали малейшее несоответствие, если на их пути. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вставала казавшаяся им подозрительная преграда, они ее полностью уничтожали. Их сложно было обмануть ложными следами, хотя они и понимали. И отнимали у них некоторое количество времени. Цинь, вы увидели скульптуру, созданную мастером Морути. Цветы, вырезанные в камне. Характеристика искусства увеличивалась на 1. В процессе созерцания превосходного произведения искусства ваше скульптурное мастерство незначительно возросло. Вы увидели скульптуру, созданную мастером Ивансе Из Пьера. Скульптор замахнувшись киркой. Характеристика искусства увеличилась на 3. В процессе созерцания превосходного произведения искусства ваше скульптурное мастерство незначительно возросло. На всём пути до келивой шахты в виду и соён то и дело попадались скульптуры, созданные разными мастерами. Этот головной убор сделан из чистого серебра. Работа, выполненная с таким мастерством, должно быть стоит довольно дорого. Каждый раз, когда он проходил мимо очередной скульптуры, все драгоценные камни и редкие минералы, которые были на ней, бесследно исчезали. В виде даже вырывал у скульптуры зубы. Вырывал у скульптуры зубы, если одни были сделаны из золота. И вот, наконец, они добрались до места своего назначения. На входе в шахту висела старая, местами потертая табличка. «Гелевые шахты. О, молодой мечтатель! Ещё не слишком поздно всё бросить и вернуться назад. Я слишком поздно понял, что жизнь – это тоже искусство». Они достигли шахты, где первый скульптор, исследовавший Джагалас, обнаружил залежи гелия. Вход в шахту, укреплённый углом, Пол уз гнившими досками был похож на огромный рот. Даже группа самых отчаянных исследователей побоялась бы войти в шахту, находившуюся в таком ужасном состоянии. Относительно безопасно изучать её можно было только группой, состоящей не более чем из двух человек. Хм. <сесса> а я непременно должен узнать, что внутри. Навыки коряка в виде были на самом на низком уровне, и он больше полагался на удачу, чем на них. Скульптору будет сложно это сделать. Я даже затрудняюсь сказать, сколько времени это у меня займёт. Но он не собирался отступать. Ивит раскрыл свой рюкзак и заглянул внутрь. Рюкзак был заполнен контейнерами с питьевой водой и 20 бухатками ячменного хлеба. Всю еду, собранную на свадьбе Слоуа, им пришлось есть. так как она имела слишком короткий срок годности. Такой запас пищи они могли нести с желтоватым и сами, не прибегая ни к чьей помощи. У нас осталось не так уж и много еды. К счастью, в крайнем случае он сможет с помощью скульптурной трансформации превратиться в леча и полностью отказаться от еды. Жаль только, что призвать нежесть он в шахте не сможет. Пока Вид готовился к походу в шахту, Саюн тоже решила проверить свой рюкзак. Увидев это, Вид покачал головой. "Я хочу, чтобы вы остались защищать вход. Это было важно взять под свой контроль вход и защитить его от преследователей, если те смогут до него добраться". Конечно, Вид понимал, что Саюн желтоватая золотая птица и серебряная Не смогут уничтожить всех преследователей. Если врагов будет слишком много, не вступайте в бой, уходите и ждите меня в каком-нибудь безопасном месте. Вид перевёл взгляд на своих помощников. Ему был нужен кто-то, кто, кто понесёт груз. Чирик-чирик защебетала золотая птица и, отвернувшись, сделала вид, что это её совершенно не касается. Серебряный упал на землю и притворился смертельно больным. Желтоватый зашатался, показывая, насколько плохо он себя чувствует. Только бы он меня не выбрал. Синхронно подумали эти трое. И хотя им не нравилось подземелье, они согласным были находиться в нём, лишь бы только не лезть в шахту. Так, Желтоватый, вы пойдёте со мной. Желтоватого это решение, конечно же, не обрадовало. Когда закончится еда, у меня будет в запасе ещё тонна свежей говядины, подумал Виит, посмотрев на Желтоватого, после чего обляз, облизнувшись, сказал: "Вперёд, на поиски гелия". Взяв упирающегося Желтоватого за холку, он пошёл в шахту. Дзынь. Вы старый владелец заброшенной гелиевой шахты? Награда «Слава плюс сто». В течение одной недели вы будете получать удвоенное количество опыта и трофеев. С первого встретившегося вам на пути монстра может выпасть редкий предмет. Вид и желтоватый шли по узкой тропе, вырубленной в толще камня. Вокруг было тихо и темно, и лишь издали доносился монотонный звук капающей воды. Их шаги прожили. Их ом разносились по туннелю. Через несколько шагов Вид наткнулся на высохшее тело скульптора в граните. Это же нож скульптора. Дин, вы получили нож скульптора. Этот нож не так хорош, как нож Захаба, но тоже является прекрасным инструментом. Вы нашли драгоценные минералы: лунный камень и малахит. А, ещё один мёртвый скульптор. Апитанов ком внутри гелиевой шахты напоминала сцену из фильма ужасов. Как жаль, что инструменты скульптора стоят так дёшево. Виды не пугали трупы и темнота. Его волновало, что он не сможет получить за найденные инструменты большой прибыли. Скорее перед видом возникла ещё одна проблема. Развилка, состоящая из восьми узких, совершенно одинаковых на вид тоннелей, Никаких табличек, указывающих на путь, здесь не было. Она выкис ледопыта, э, она выкоми с ледопыта Виит не владел. Для того, чтобы обследовать все эти ходы, нужна целая группа исследователей. У Виида появилось неприятное предчувствие, что геливая шахта является огромным запутанным лабиринтом. О, похоже, многие скульптуры потерпели здесь неудачу. Но я не собираюсь пасовать перед трудностями. Два прохода были заблокированы: один застывшей лавой, а второй обрушившимся потолком. Что ж, у нас осталось ещё шесть вариантов. Время от времени им на пути попадались одиноко стоящие скульптуры. Запас еды и воды постепенно истощались. Скорее они добрались до очередного перекрёстка, и Виде снова пришлось решать, в какой проход свернуть. Как он и опасался, шахта оказалась взаимосвязанным бесконечным лабиринтом. Хозяин, может, вернёмся назад? У Виде у самого возникло подобное желание. Это путешествие становилось слишком опасным. Он чувствовал себя загнанным в ловушку. но не знал, как из нее выбраться. «А я бы с радостью, но мне кажется, мы уже заблудились». Вид оглянулся, но вокруг стояла непроглядная тьма. Они все еще находились на перекрестке, и, к счастью, вид помнил, с какой стороны они пришли. «Давайте вернемся на предыдущий перекресток». Вид и Желтоватый двинулись в обратном направлении. Если бы с ними... Бла Сайон они бы легко нашли обратный путь, но у Вида, в отличие от неё, не было опыта в исследовании лабиринтов. В континенте магии, где он когда-то играл, таких локаций просто не существовало. Ещё он понятия не имел, где искать этот проклятый гелий. С каждым мгновением вид становился всё угрюмее. — Ага, мы шли неправильным путём, никак не помечая дорогу. Скорее всего, мы теперь не сможем вернуться в место, из которого пришли. Поиски гелия оказались чертовски сложными. Вид вдруг сволнованно посмотрел на желтоватого, словно обнаружил рассыпанные по земле монеты. И здесь же наверняка проходили скульпторы, но несмотря на это, монстров здесь нет. По стемели узнать дорогу можно было, охотившись на у монстров. К примеру, вы могли найти нужный путь, учуяв вонь, вонь гоблинов. Скульпторы оставили в этом месте большое количество ценных работ. Возможно, именно в этих работах и заключена подсказка. Вид Виду эта идея пришла ей по вкусу. Он понял, что скульпторы, создавая этот запутанный лабиринт, непременно должны были оставить подсказки для для других скульпторов. Они бы не хотели, чтобы сюда проник кто-то посторонний. Скорее всего, создавая лабиринт, они сделали всё возможное, чтобы защитить его от злоумышленников. Они бы были скульпторами, чёрт. Они же оставили здесь свои работы. Эти скульптуры стояли практически у каждого прохода. Ну как же я не догадался раньше? Идентификация. Вид смог использовать воспоминания, сохранённые скульптуры. Он осмотрел все скульптуры, находящиеся э на этом перекрёстке и заметил, что все факелы в их руках указывают на один и тот же проход. Вот, похоже, нам сюда. И Вид уверенно двинулся вперед. Скульптуры, указывающие путь, встречались часто. Виид с желтоватым шли уже несколько часов. Виид был терпелив и мог обходиться без еды довольно долго. В этом отношении он был похож на таракана. Впрочем, пока им с желтоватым можно было не беспокоиться о еде. Сушеного мяса, которое хранилось достаточно долгое время, у них было в достальь. И вот, наконец, прошагав ещё несколько часов по лабиринту, они наткнулись на настоящую на железнодорожных путях шахтёрскую вагонетку. Поехав в этой вагонетке, мы сможем сэкономить немало времени, но желтоватому это идее почему-то не нравилось. Хозяин: "Мне кажется, нам лучше пойти пешком. Мы не знаем, сколько времени у нас уйдёт на эту прогулку, но вагонетке будет Намного быстрее. Будет лучше, если вы поедете верхом на мне. Доверьтесь мне, я не допущу, чтобы с вами случилось что-то плохое. Только вам придётся сесть впереди. Вид и желтоватый забрались внутрь вагонетки, уложит все припасы в её заднюю часть. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Как это не удивительно, в этой вагонетке были даже ремни безопасности. Еще они нашли инструкцию, в которой указывалось, как нужно управлять этим видом транспорта. Ничего сложного в управлении не было. Всего лишь нужно было двигать транспорт. То вверх, то вниз специальные рычаги. Вит надавил на рычаг, потом нажал на педаль, и вагонетка с громким скрежетом сдвинулась с места. Кинг. Когда Вит перемещал рычаг, тележка начала ускоряться. Она движется довольно быстро. Оставив в покое рычаг, Вит достал из рюкзака кусок светящейся руды, найденный им в лабиринте. и закрепил его в передней части вагонетки, но не увидел ничего, кроме уходящих вниз и извивающихся рельс. Он был уверен, что эта дорога рано или поздно выведет их из проклятого лабиринта. «Хозяин, мне кажется, нам нужно замедлиться!» наклонился к его уху Желтоватый. Вид не знал, что их ждет впереди, поэтому был полностью согласен со словами Желтоватого. Что ж, давайте снизим скорость, раз вам так хочется. С правой стороны находился рычаг, соединённый со стальной полоской, которая прижималась к колёсам и тормозила вагонетку. Впочим потянулся этот рычаг. Чак-а-ха-ха-лан. Когда вагонетка начала забидляться из-под ног, из-под её колёс посыпались искры. Хозяин, я вам так доверяю. С вами я чувствую себя в безопасности. Стоило э прозвучать этим словам, как рельсы устремились вниз, и вагонетка полетела по крутому склону. С каждым мгновением её скорость всё возрастала. Хозяин, мне страшно. Держитесь крепче. Я попытаюсь её остановить. Вид из всех сил жал на тормоза. И за того, что он вкладывал почти все очки характеристик в силу и ловкость. Его сила была огромной. В ответ на его усилия вагонетка скрипела и сильно раскачивалась. Но в этот момент произ... произошло непредвиденное. У вагонетки отказали тормоза. Качнуло чтось, сначала в одну сторону, потом в другую, и их транспорт снова ускорился и полетел вниз. «Похоже, мы скоро разобьемся!» – воскрикнул Виит, пытаясь найти хоть какое-то решение. «Скорее всего, эта вагонетка сама по себе не остановится!» «Му-у-у! Если на пути нам встретится резкий поворот, то мы, скорее всего, слетим с рельсом и, в... и врежемся в стену, и умрем!» Эти бездушные слова лишили желтоватого еще и теплившейся в нем надежды. А вагонетка всё набирала скорость, громыхая по рельсам, уходящим глубоко под землю. Надеюсь, вы не почувствуете боли, когда умрёте, желтоватый плакал, как обычная корова, понимающего, понимающе, что её ведут на бойню. Они быстро пролетали между деревянных балок, время от времени успевая заметить места добычи полезных ископаемых. Присядьте и крепко держитесь. Железная дорога не была прямой, она постоянно извивалась, но по-настоящему крутых поворотов на ней к счастью не было. Чем быстрее они ехали, тем сильнее вагонетка подпрыгивала на рельсах. Они не могли расслабиться даже на мгновение. Через некоторое время перед ними вырос холм, и скорость их движения начала снижаться. Желтоватый был вне себя от радости хозяин А, кажется, мы всё-таки сможем выжить. Вид был с ним полностью согласен. Нам невероятно повезло. Это чудо, что железная дорога, которой никто не пользовался столько времени, до сих пор не разрушилась. Вагонетка остановилась на вершине кама. Когда Вид посмотрел вниз, его сердце на мгновение замерло. С другой стороны холма дорога переходила в разрушенный по центру мост, разрыв составлял не меньше 30 м. Желтоватый побледнел, поняв, что они лишь чудом избежали неминуемой смерти. Хозяин, спасибо, что помогли мне выжить, но если вдруг со мной что-то случится, позаботьтесь о моих маленьких телятах, оставшихся в море. Желтоватый, поддавших панике, решил оставить завещание. Он любил своих детей и не мог позволить им умереть. Вы что? Умирать собрались. Вам мало примера золотого человека, который умер, а я теперь вынужден его воскрешать, воскликнул Вид. Желтоватый был тронут, услышав от хозяина несколько добрых слов, но Вид, как всегда, сразу же всё испортил. Если вы умрёте, ваше сочное мясо пропадёт зря. Не вздумайте сдаваться. Вид резко отпустил рычаг. И вагонетка устремилась в сторону моста. Они в мгновение ока достигли разрушенной части железной дороги. Вагонетка достигла обрыва рельсов и полетела по воздуху. К счастью, скорость была достаточно высока, и они не упали в пропасть. Их подбросило вверх, и они некоторое время летели отдельно от вагонетки, но потом снова оказались в своём летящем транспорте, который вскоре опять приземлился на рельсы. Кван-кван-кван-кван. Когда вагонетка вновь встала на рельсы, из-под её колёс посыпалось огромное количество искр. О, мы снова выжили, желтоватый вздохнул. А вот вид был по-настоящему счастлив. Мы и правда везучие. Ну сами посудите, за этой дорогой долгое время никто не следил, но несмотря на это, э-э За исключением моста, она прекрасно сохранилась. На нашем пути не встречалось ничего, что преградило бы нам дорогу. Именно в этот момент путём преградил большой кусок скалы, упавший прямо на рельсы. Препятствие по курсу, ложись. Вид желтоватый попадали на дно вагонетки и на огромной скорости э На над над виз желтоватым попадали на одного Ганеткина огромной скоростью летящий с кале. Кван-кван-кван-к. А тут дурара в Ганетка разлетелась на тысячи мелких осколков. Когда всё утихло, Вид решила смотреться. Чтобы улучшить видимость, он применил одно из своих умений, окутавшее его тело сияющим светом. Вокруг валялось множество мелких осколков хрусталя, которые сияли словно тысячи маленьких солнц. Зрелище было поистине прекрасным. Невероятно, мне снова повезло, затумчиво сказал Виит. Кван-кванк. Я дважды едва не погиб. Вот чёрт! Когда вагонетка врезалась в скалу, она мгновенно разлетелась, разлетелась на части. Из-за удара здоровье Желтоватого и Виида значительно снизилось. Виид выжил только благодаря тому, что Желтоватый в момент удара находился впереди него и принял на себя основную часть урона. Несмотря на это, здоровье Желтоватого было намного выше, чем здоровье Виида. «Вы живы только благодаря изменениям, которые я внес в ваше тело». Теперь вместо железной дороги перед ними возвышалась каменная стена. «Му-у-у-у!» – заревел желтоватый. Он уже было подумал, что настал его последний миг. «Крылья света!» После того, как золотой человек умер, крылья света вернулись к Вииду. Теперь Виид был уверен, что они не умрут. Виид вцепился в желтоватого света. удаштал, пока крылья света полностью развернутся, после чего взлетел. Теперь мы в безопасности. Но до нужного места нам по-прежнему далеко. Желтоватый тоже был рад оказаться в безопасности, но говорить после пережитого страха он всё ещё не мог. Ему казалось, что вот-вот произойдёт ещё что-то ужасное. Желтоватый, как вы смотрите на то, чтобы ещё раз прокатиться в оканетке на обратном пути?